Глава сорок К концу месяца Эйпрела снег сошел окончательно, и дороги просохли. В Партенбург мы выдвинулись довольно большим обозом. Мой домик, восемь крестьянских телег и куча сопровождающих. Кроме десятка человек охраны, которых муж нанял в дорогу, еще по два-три мужчины с каждой деревни. Как правило, это был ли староста, или его старший сын с парой сопровождающих. Назад придется вести зерно и перегонять скот, поэтому и понадобилось столько народу. Весной путешествовать было однозначно веселее. Несколько раз Рольф брал меня к себе в седло. И если первый раз я боязливо цеплялась за все, за что могла, так непривычно высоко приходилось сидеть, то через некоторое время, полностью доверившись мужу, я получала даже своеобразное удовольствие от таких «покатушек». Тесно прижималась к его груди спиной и чувствовала себя очень уютно в надежном кольце сильных рук, крепко держащих поводья. Самым потрясающим в весеннем путешествии были запахи. Густой аромат клейких березовых листьев, сочный, даже рисковатый хвойный дух. Ближе к центру герцогства по обочинам стали встречаться цветущие кусты черемухи, которые вытесняли все другие запахи. Цветение было мощным, даже буйным, а воздух приобретал такую густоту и плотность, что его хотелось потрогать и дышать, дышать, дышать. На привал останавливались вечером, разводили костер, перекусывали и долго чаевничали. Мужчины обсуждали дела в селах и деревнях, а я просто тихо сидела рядом с мужем и чуть задремывала от усталости. Лесной чай благоухал тонкими нотками смородины и малины, которые крестьяне сушили еще в прошлом году. «Это потому, госпожа, это коней пахнут восторгательно, что запирать ягоду надобно плотно. Жинка моя горшок воском приливает, так оно ажно до другого года и хранит стамочки. А ежели в мешок сложить, к вкусу не получится уже». Серьезно объяснял мне секреты духовитого чая один из крестьян. На небе низко-низко висели крупные осколки звезд, слегка помигивая. Над костром велись огненные искры. Пахло дымком, чайными летними травами и свежестью выпавшей росы. Я сидела, прислонившись спиной к плечу Рольфа, и ощущала тихое и надежное счастье, неторопливое, даже чуть ленивое, похожая на сонного потягивающегося кота. Не хотелось двигаться и шевелиться. Утром спешный и бодрый завтрак, немного зябко и свежо. Над тяжелыми и еще влажными ветвями придорожных кустов недовольно гудит рано проснувшийся шмель. Мне кажется, я готова была ехать так всю жизнь. Но, увы, мне очень не хотелось видеться с сестрой, но даже я понимала, что приехать в город к родственникам и остановиться где-нибудь в таверне совершенно неприлично. Пусть мы и седьмая вода на киселе, но обижать графиню Паткуль было решительно невозможно. Под графиней Паткуль я подразумевала мать графа. Сестрица, в моем понимании, никакой графини не могла быть в принципе, слишком уж она эгоистична для такой должности. Ангела воспринимает высокий титул как освобождение от всех обязанностей, а на самом деле титул только добавляет забот. Тем не менее, в замке прислуга встретила нас весьма любезно и сразу проводила в комнаты на отдых» а за ужином я встретилась и с графиней, и с самим графом, и с сестрой, у которой был уже заметен животик, еще и подчеркнутый свободным кроем платья. Честно говоря, ранняя беременность Ангелы меня удивила. Никогда не думала, что она так быстро захочет ребенка. Я-то старалась предохраняться изо всех сил, хотя прекрасно понимала, что все эти местные меры — не более чем самоуспокоение. Но пока что мне везло. Граф Паткуль поприветствовал нас весьма громогласно и, кажется, был искренне рад нашему приезду. Анжела с кислым лицом оглядела мой наряд и, буркнув что-то условно любезное, якобы от повышенной хрупкости, оперлась на руку госпожи Люге. Старшая графиня встретила меня ласковой улыбкой, и за верхним столом я сидела рядом с ней». Рольф обсуждал с графом какие-то нововведения в войсках, и оба мужчины так увлеклись беседой, что, по моему мнению, совершенно не видели, что именно ставят им на стол слуги. Графа отвлек от разговора только момент, когда Анжела с визгом запустила в одного из лакеев тарелкой с куском запеканки или рулета. Похоже, за столом такие сцены были привычны. Никто и бровью не повел. Лакей, подхватив брошенную тарелку и не понравившееся молодой графине блюдо, быстренько выскользнул из зала, а на его место тут же пришел другой. Граф Басовито успокаивал жену, в то время как горничная Шустра затирала тряпкой на полу крошево овощей и мяса. Я сочувственно взглянула на графиню, которая как бы, извиняясь, шепнула. Графиня Ангела очень не взлюбила репу, и лакей, который поставил блюда на стол, виноват сам. Беременность часто дается женщинам нелегко, так что перепады настроения дело обычное. Прошу вас, бронесса, не обращайте внимания. Когда все вернулись к еде и разговорам, я позволила себе еще раз поблагодарить графиню. Если бы вы знали, ваша светлость, как полезна мне оказалась книга. «Я бесконечно благодарна вам за то, что вы щедро поделились со мной опытом». Старая графиня улыбнулась и мягко погладила меня по руке, с улыбкой добавив. «Вы знаете, дорогая баронесса Нордман, я думаю, что степень нашего родства достаточно для того, чтобы обращаться друг к другу менее формально. Вы вполне можете звать меня госпожа Жанна». Примерно в середине ужина неожиданно зашел лакей и сообщил, что за воротами замка находятся королевские войска. В общей сложности около 50 человек, и офицеры просят приюта на ночь. Один из них велел сказать, что его зовут барон Листер, и он сражался рядом с вами, ваше сиятельство, в битве у серых камней. Рольф и граф переглянулись, и басовитый голос хозяина замка потребовал. «Разместить прибывших солдат в казарме, а господ офицеров пригласи на ужин». Второму лакею граф приказал, «Скажи на кухне, что к нам прибыли гости, нужно освежить стол и добавить блюд». Ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать в столовую вошли трое мужчин, которым обрадовались и граф, и Рольф. А самое странное, что им обрадовалась и Ангела, С ее лица моментально пропало скучающее брезгливое выражение, а вместо него появилась мягкая и нежная улыбка. Нам представили офицеров. Это действительно оказались старые знакомые графа. После некоторой суматохи и рассаживания за столом мужчины завели общую беседу, которую несколько раз легким смехом и шутками прервала Ангела. Мне показалось, что офицеры чувствовали некую неловкость, когда она вмешивалась, но в целом ужин прошел в довольно приятной обстановке. После еды я оставила Рольфа в компании старых знакомых и отправилась отдыхать. Госпожа Жанна, обсудив со мной наши планы на завтра, сказала, «Надеюсь, баронесса, вы найдете время перед ужином, чтобы навестить меня». «С большим удовольствием, ваше сиятельство!» Мне хотелось показать графине коробочки из папье-маше, обсудить с ней, как лучше наладить производство и, возможно, получить от нее совет. Все-таки практику не заменят никакие абстрактные знания и книги. Рольф пришел поздно, когда я уже спала, и очень старался не разбудить меня. Я чуть поморщилась, от него изрядно попахивало вином, и запах показался мне не слишком приятным. С утра, сразу после завтрака, мы отправились на рынок и по лавкам. В первый день закупали зерно и присматривались к скотине. Для меня все это было не слишком интересно и важно, потому я, выпросив у мужа в охрану двух бывших солдат, отправилась смотреть местную ювелирку. Меня интересовали не столько золото и драгоценные камни, сколько то, что любят носить не слишком богатые горожанки. Медь и бронзы, иногда позолоченные или посеребренные. Простенькие, часто повторяющиеся чеканные рисунки на металле. Эти украшения напоминали не штучные изделия от ювелира, а обычную штамповку. Иногда довольно качественную, но все же штамповку. В таких изделиях почти не было камней. А если и были, то или дурно дурнограненные и с отчетливо видимыми дефектами, вроде трещин и пятен, или же просто стеклянные кабашоны. Опять же, не слишком красивые, мутноватые, а иногда и с застывшими пузырьками воздуха. Такие изделия продавались не в лавках, а прямо на рынке. Как правило, это была довольно большая плоская коробка, где на холстине были разложены образцы. А сами изделия хранились под прилавком, нанизанные на огромные металлические кольца с защелками. Я обошла нескольких продавцов, пока нашла то, что мне требовалось. «Почтенный, вот это сколько стоит?» «Госпожа, тут камушки вывалились, возьмите другие. Вот, смотрите, здесь а, все на совесть укреплено, и бусинка не потеряется. Мужчина протягивал мне целую связку от штампованных перстней с грязно-голубыми мутными стеклянными кабашонами. «Любой берите, какой на вас смотрит прекрасная госпожа!» «Нет, любезный, я хотела бы узнать цену именно на вот это, без камушка». Продавец, достаточно молодой мужик, недовольно нахмурился и, шевеля губами, начал что-то подсчитывать. Через несколько секунд ответил «Пять медиков, госпожа, меньше никак нельзя». Я еще раз осмотрела медный перстенек с пустым местом под кабошон. По бокам колечко отчеканены незамысловатые виньетки. Четыре лапки, которые должны удерживать камень, целые и невредимые. «Кольцо разъемное, то есть его выбивают штампом из медного листа и только потом формируют из плоской полоски само кольцо. Такая работа не должна стоить слишком уж дорого». Прикинула вес изделия и вес медной монетки и, строго посмотрев на торговца, сказала «Четыре, но если есть еще что-то, откуда вывалились стекляшки, я посмотрю все». Продавец недоуменно пожал плечами, порылся под прилавком, но все же выложил передо мной не слишком широкий браслет и грубоватый кулон, которые тоже утратили свои фрагменты. Кольцо я купила за 4 медика, кулон за 6 и браслет за 9. Можно будет попробовать делать крошечные миниатюры на папье-маше, что-то вроде ростовской финифти. «Разумеется, это не будут такие прочные и долговечные вещи, как настоящая финифть, но все же такая вставка, я думаю, способна будет изрядно поднять цену изделия. Мне нужен был хороший, прозрачный лак для укрепления красок. В общем, замок и я, и муж вернулись уставшие, но довольные. Он договорился о покупке семенного зерна». На завтра должны были пригнать какой-то необходимый ему скот, а на послезавтра на утро привести цыплят и утят, однодневок. Тут Олюшка главное в дороге их досмотреть, а уж там на месте крестьяне выкормят. Рольф был так доволен, что даже что-то маршевое мурлыкал себе под нос. Я оставила его в прекрасном настроении и пошла навестить графиню.